39. Уильям вынырнул из трясины навязчивых мыслей. Отталкивал от себя каких-то липких привязчивых существ. Ему было больно. Сквозь сжатые веки проникал свет. Он лежал на узкой кровати, почти что на силках. Все его тело, кроме одной из ног, было прикрыто простыней и одеялом. Теллер-5, врач-кукла, присела на корточке у его ноги, положив на нее ладони. Там, где ее лицо не было закрыто повязкой на рассечённом лбу, было видно, что она густо покраснела. Темнел кровопотек с олба скулу. Она посмотрела ему в глаза, и в ее взгляде было нечто чуждое. Облизнула его ногу. Уильям дёрнулся, убирая ногу под одеяло, и сел. Это не было игривым прикосновением языка к коже. Это не было сексуальной прелюдией. Она его пробовала на вкус. Для нее он был воплощенной божественностью. Святой Дух воплоти, обладающий своей фактурой. Из угла вышел епископ. Взял женщину за плечи и отодвинул что-то, тихо говоря ей. Уильям поймал его взгляд. У Грасси 6 был спокойный и удовлетворенный взгляд. Усадив доктора Теллер-5 в кресло, он снова обернулся к Уильяму. «Это не медосмотр», — сказал Уильям. «По большей части именно он», — ответил Грасси-6. «Прошло 13 часов. Вам надо было поспать. Мы дали вам успокоительные, чтобы переждать ваше беспокойство». «Больше никаких успокоительных». Епископ улыбнулся. «Мы проанализировали показатели вашего здоровья, и теперь наши врачи смогут лечить вас. Если не будете осторожны, сами заразитесь вирусом Тренхольма». «Это станет очень хорошим и нужным тестом», — ответил епископ. «Наши создатели наградили нас иммунной системой, очень сходной с их собственной». «Никто из нас не должен заразиться, но если это произойдет, мы поймем, что не должны приводить вас в запретный город или порт Стапс. Уильям согнул и разогнул пальцы руки, которую ударил доктора. Она очень болела. «Кистевые кости очень хрупкие», — сказал Грасси-6. «В следующий раз, когда пожелаете ударить куклу, Попросите кнут, сапог или резиновый шланг. У Уильяма все внутри зашевелилось. «И вы мне их дадите? Мы не хотим, чтобы вы повреждали руки. Или ноги, если уж на то пошло. У вас на подъеме ноги синяк». «Да что же с вами такое?» — прохрипел Уильям. «Ничего». — ответил кукла, поглядев на Теллер-5, которая мечтательно смотрела на Уильяма. — Мы просто такие, какими должны были быть.